Глава с е м н а д ц а т а На следующее утро Дэйв выглядел мрачным и задумчивым, а после завтрака неожиданно сказал «Алиса, уберись сегодня в библиотеке, давно там не наводили порядок, книги не трогай, но пыль протри». «Хорошо, господин Дэйв», — изумленно откликнулась я, «а как я туда войду, там же эти чары на двери?» «Я тебя проведу». Мы направились в закрытую часть дома. Я шла позади, тихонько ступая и стараясь не привлекать внимания. У самого прохода Дэйв взмахнул рукой, шепча заклятие. Створка распахнулась. «Идем», — велел он. Еще ни одна прислуга не допускалась в это сокровенное место, поэтому я изобразила на лице благоговение и старательно демонстрировала удивление. «Не отставай, Алиса!» Дэйв сдвинул брови. Не желая гневить хозяина, я быстро перешагнула порог. «Не отстаю, господин Дэйв. Я уже готова. Откуда начинать?» «Как тебе удобнее!» Он прищурился, будто сделал для себя какие-то выводы, а потом решительно вышел. Два часа пролетели незаметно. Уборка была несложной, тем более в помещении было чисто. Видимо, Дэйв либо сам смахивал пыль, либо очищал все магией. Но это ожидаемо. Не мог же мужчина постоянно дышать грязью. Я протерла полки, вымыла пол, открыла окна, чтобы проветрить, и очистила стекла. «Вроде больше ничего не нужно. Книги меня уже не интересовали». Точнее, хотелось почитать, но прошлой жажды добраться до сокровенных фолиантов не было. Я приметила несколько интересных романов и пару жизнеописаний известных личностей. Когда-нибудь посмотрю, если появится возможность. Дэйв явился к исходу второго часа, оценил проделанную работу, глянул на окна и чему-то усмехнулся. «Ты хорошо поработала, молодец». «Это моя обязанность, господин Дэйв», — улыбнулась я. «Верно». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Если еще раз берешь бумаги в кабинете, буду очень благодарен». «Хорошо. Есть особые пожелания?» «Нет. Хотя...» «Можешь посмотреть бухгалтерию. Ты вроде говорила, что разбираешься в этом». «Справлюсь, господин Дэйв», пообещала я. «Можете не волноваться». В кабинете и правда оказалось много неразобранных документов. У меня даже мелькнула мысль, что Дэйв специально все свалил в одну кучу. Ведь не может же такого быть, чтобы за пару дней, которые я тут не убиралась, появились залежи. Я села за стол и принялась сортировать бумаги. В одну сторону письма от поставщиков, в другую отчеты из банка, в третью приглашение на чаепитие. Вдруг в руки попался нежно-сиреневый конверт с виньеткой из роз. Странное послание. Убедившись, что конверт не запечатан, я вытащила изнутри записку. Надо же знать, в какую стопку его откладывать, правда? Вдруг это банкиры так шалят? Но нет, записка оказалась не от банкиров. На розовой бумаге, благоухающей пряными духами, красовались аккуратные строчки, явно начертанные женской рукой. «Мой дорогой друг», — прочла я. «Буду рада видеть тебя сегодня вечером, ближе к полуночи. Альфред проведет ночь в мужском клубе, а ты знаешь, как сильно я боюсь темноты. Надеюсь, согласишься скрасить мое одиночество и не позволишь скучать. Всегда твоя, Генриетта т е и в и н с к а я Вот дрянь!» Я сжала бумагу в кулаке и чертыхнулась. «А графиня нахалка, а л ь ф р е д стала быть ее муж. Прелестно, просто прелестно!» И что делать? Решив, что принимать важные решения лучше на холодную голову, я сложила записку обратно в конверт и сунула в карман. Потом решу, как поступить. Закончив с бумагами, я навела порядок на столе. Подточила некоторые карандаши и, задумавшись, натерла до блеска настольную лампу. А после пришел черед бухгалтерских дел. Едва завершила сводить концы с концами, как в кабинет вернулся Дэйв. «Как продвигаются дела?» – спросил он, оглядывая аккуратные стопочки. «Замечательно. Вот тут все из банка. Это от поставщиков, а здесь приглашение на чай. С бухгалтерией тоже покончено». Я смотрелась. Вроде больше ничего не требовалось. «Приглашение на чаепитие от кого?» Дэйв взял письма и принялся читать имена отправителей. «В большинстве своем те же, кто присылает постоянно. И ничего необычного». Я замялась. Было еще одно письмо. «Какое?» – мужчина вскинул бровь. Сиреневый конверт с розовой запиской жег карман. Но я лишь расправила плечи. От господина Амиса. Я не знала, кто это, поэтому не уверена, что письмо от него следовало положить к остальным приглашениям. Но, тем не менее, вот. Я указала на простенький конверт, ничем не отличающийся от других, лежащий на столе отдельно. «Амис, это мой портной. Ничего важного». Дэйв еще раз п осмотрел все конверты. «И больше ничего?» «Нет, господин Дэйв». «Уверена. Без сомнений». «Хорошо», — он кивнул. «Можешь быть свободна». Я присела в почтительном реверансе и уже собралась выйти, как была остановлена резким. «Стой!» Сердце заколотилось, как бешеное. Дэйв явно ждал послания от графини, иначе бы не переспрашивал несколько раз, и сейчас наверняка рассержен. Я медленно обернулась, дерзко поднимая на него взгляд. Да, моя ревность не позволила передавать ему приглашение от другой. И что? Она замужняя женщина, вот пусть муж и борется с ее страхом темноты, а к другим нечего лезть. Хотя в глубине души «Очень-очень глубоко. Я мечтала предъявить ему записку и посмотреть, пойдет Дэйв на свидание или нет. «В чем дело, господин Дэйв?» — спросила я. «Мне показалось, что вы меня отпустили». «Отпустил». «Но прежде мне бы хотелось уточнить кое-какой момент». Мужчина направился ко мне. «Какой?» Он остановился в паре шагов и принялся сверлить меня взором. «Ничего не хочешь объяснить?» — вкратчиво спросил Дэйв. «О чем вы?» — я смутилась. В голову тут же полезли миллионы разных мыслей, большая часть из которых была именно об объяснениях, точнее, о всех тайнах и секретах, которые окутывали меня со всех сторон. Что же именно его интересует? Рука автоматически полезла в карман, но остановилась на полпути. «Не понимаю, господин Дэйв, о чем вы говорите?» «Не понимаешь». Его низкий тягучий голос прошелся наждачкой по нервам. Я шумно втянула носом в воздух и замерла. «Не собираюсь ни в чем признаваться. Не время еще». «Не понимаю», — уперто повторила я. «Очень жаль. А ведь я надеялся на твою понятливость». Дэйв сделал еще один шаг и теперь стоял вплотную. Его цепкий взор прошелся по моим волосам, Задержался на выбившейся из косы пряди у виска, спустился на щеку и двинулся еще ниже. Он осматривал губы, отмечая каждую черточку, а я боролась с диким желанием их облизнуть. Хотелось пробежаться кончиком языка по вмиг пересохшей коже, но понимание, что это еще больше привлечет в н и м а н и я останавливало. «Я — служанка, всего лишь служанка, и нельзя об этом забывать». То, что позволено вдове, запретно для прислуги. Мне захотелось отодвинуться, но, сколько бы ни отходило назад, Дэйв делал столько же шагов вперед. «Алиса, стой на месте», — сказал, наконец, он, устав от беспорядочной погони. «Ты иногда слишком много скрываешь. Временами это можно простить, иногда потерпеть, но сегодня это просто невыносимо». Мужчина наклонился, чуть ли не касаясь губами моих губ, и прошептал. «Однажды все станет явным. Надо постоянно помнить об этом. Я стараюсь не забыть. А ты?» Его губы были так близко, что я растерялась и пропустила половину речи мимо ушей. А потом спохватилась и, выдав бессмысленное «Извините, господин Дэйв, у меня еще белье не постирано», быстро убежала к себе в комнату. «Отлично. Просто прекрасно. Я в полной заднице. А самое важное, я растерялась и не удосужилась выяснить, что же все-таки Дэйв имел в виду. А какой из моих тайн он догадывается? Об ароматном сиреневом конверте или о раздвоении личности и вынужденном маскараде? А может быть, о ни разу не замужней вдове? Но хуже всего, если он догадался о попаданстве. Это было бы очень не кстати». В этом мире и так все сложно с общественным мнением, а быть попаданкой, как мне кажется, вообще опасно. Как бы опыты ставить не начали. Я глубоко вздохнула, потерла глаза и решила не нервничать. Все образуется, надо только подождать. Если бы Дэйв догадался о самых крупных моих секретах, то заявил бы в местную полицию. А раз молчит, значит, все не так страшно». н у на всякий случай стоило избавиться от улик. Вчера я прибежала сюда в черном наряде и в маске, а эти вещи никак не должны находиться у бедной Алисы. Выглянув в коридор и убедившись, что Дэйва поблизости не наблюдается, я подхватила вдовий наряд. Теперь нужно тихо спуститься с лестницы и проскользнуть на кухню. В доме стояла тишина, мне даже показалось, что Дэйв куда-то ушел, но стоило так подумать, как в стороне библиотеки раздались шаги. А потом хлопнула дверь. Подождав еще пять минут и убедившись, что мужчина действительно ушел в закрытую часть дома, я, стремглав, бросилась вниз и выбежала на улицу. А теперь скорее к Чарльзу, пока Дэйв не заметил мое отсутствие. Пробежав несколько метров, я заметила идущую навстречу фию. «Фия! Фия! О, золотце! Ты очень кстати!» воскликнула я, побежав к девушке. «Госпожа Спиверт?» Она улыбнулась. «Что-то произошло? Я вам нужна?» «Очень нужна. Можешь отнести это господину Чарльзу». Я указала на свернутое платье и маску. Фия в и н о в а т о покачала головой. «Я сейчас не домой. Надо срочно зайти к аптекарю. У прачки живот п р и х в а т и л о а лекарства кончились. Могу с собой взять, но мне еще нужно муки купить несколько яиц». «Боюсь, все не донесу». «Ох, госпожа Алисия, простите, пожалуйста, но никак не могу. Да и испачкаю мукой платье. Черное ведь, как у любой порядочной вдовы. Нет, не могу. Потом не отстираем». Она в и н о в а т о сложила руки, но я даже не думала обижаться. «Жаль, конечно, но вины девочки здесь нет». «Ничего страшного, отнесу сама», — кивнула я. «Беги по делам». ф е я пошла дальше, — Я, подхватив поудобнее свёрток, поспешила к дому Ильмон. И только пройдя несколько шагов, поняла, что недалеко от дороги, за кустами, кто-то внимательно на меня смотрит. Прищурившись, я с ужасом узнала бородача, того самого, с кем свела меня судьба в первый же день попаданства. «Какая важная птица!» — послышалась с его стороны. Я подхватила юбку повыше и ринулась вперёд. Не хватало еще новых проблем. Со старыми бы разобраться. Чарльз, Алиса. Он спускался по лестнице, на ходу повязывая шейный платок. «Ты что такая взбудораженная?» «Забыла вчера оставить платье с маской. Вдруг Дэйв найдет?» Я подала сверток подоспевшему Морригану и благодарно улыбнулась. «Спасибо!» «Ну, найдет, и что?» Чарльз подошел к камину, чтобы взглянуть в зеркало. Платок никак не хотел ложиться красивым узлом. «Не сможешь же ты вечно жить на две жизни?» «Не смогу», — согласилась я. «Вот только как думаешь, что он предпочтет? Чтобы вдова притворялась служанкой или чтобы служанка притворялась богатой вдовой? Как я ему объясню, кто я? А если вопросы возникнут к тебе, все-таки ты меня покрывал?» «Не покрывал?» а помогал понравиться желанному мужчине», многозначительно ответил Чарльз. «Надо правильно расставлять акценты в разговоре. Проклятье! Морриган! Завяжи мне эту гадость!» Я махнула дворецкому, мол, «не надо, сами справимся», и подошла к кузену. «Не дергайся, что как маленький», пробурчала я, завязывая платок. «Давно бы мог научиться. На себе так легко не завяжешь», отмахнулся он. «Спасибо, дорогая. Ладно, я побежал, меня уже ждут». «А куда это ты собрался?» «В клуб. Там сегодня выступает новая певичка. Говорят, весьма сладкоголосая». Чарльз блаженно вздохнул. Видимо, не только сладкоголосость была у этой дамы, но и некоторые другие достоинства. Я насупилась. «Опять пить собрался?» «Нет, я же обещал». «Играть не будешь?» «Не буду, Алиса». «Там собирается респектабельное общество. За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Чарльз. «Респектабельное общество, — говоришь. А случайно граф Таевинский туда не захаживает? Как раз сегодня будет. А тебе зачем?» Я широко улыбнулась и вытащила из кармана конверт. Чарльз округлил глаза, явно узнав бумагу. «Откуда?» — вопросил он. В письмах Дэйва нашла. Эта зараза не постеснялась пригласить его на ночь. Кузен недовольно дернул головой. Ты лазила в хозяйских вещах? Нет, конечно. Он попросил рассортировать почту. Я просто забыла отдать ему это письмецо. Брезгливо поморщилась я, показывая свое отношение как к самой записке, так и к ее отправительнице. И что она думала делать? Чарльз. с интересом потянул носом. «О, надушенная! А мне она не душила. Видимо, тебя она хотела не так сильно, как Дэйва. А что делать? Сможешь подложить его графу? Пусть посмотрит, чем занимается супруга». «Алиса, это будет грандиозный скандал», — предупредил он. «Вертихвостку давно пора поставить на место». «Пожалуйста, Чарльз, для меня очень важно, чтобы она оставила Дэйва в покое». Я потянулась и чмокнула кузена в щеку. «Пожалуйста, очень прошу». «Ну, только ради тебя», — отозвался он, розовее от удовольствия. Вечером Дэйв вышел на ужин, как ни в чем не бывало. Сел за стол, кивком головы велел мне сесть тоже и принялся за еду. «Ты чудесно убралась в библиотеке», — внезапно сказал он. «Спасибо». «Не за что, господин Дэйв», — пробормотала я. «Обычно там спертый воздух, некоторым книгам противопоказаны открытые окна». «Ох!» — я вспомнила, как распахнула Настя шстворки. «Но от одного-двух раз нарушений ничего не случится», — Дэйв улыбнулся. «Не переживай». «Хотел спросить, может, тебе понравилось там что-нибудь и хотелось бы прочесть?» «Вы же сказали не трогать книги». «Но я же не запрещал просматривать название на корешках, правда?» «Тогда я бы не отказалась от романа, который стоит в первом шкафу», смущенно попросила я. «Эта книга имела какое-то глупое название, но картинка на обложке была очень увлекательной». «Хорошо, можешь взять. Правда, выносить из библиотеки нельзя, придется читать там. Найдешь время?» «Да, господин Дэйв». «Конечно, найду». «Отлично». Он отломил кусочек от котлеты, поддел ее вилкой и отправил в рот. «Ты стала готовить намного лучше». «Спасибо, я стараюсь». «Это заметно», — сказал Дэйв, наливая сок в высокий бокал. «Как так получилось, что девушка из дальнего селения, ты же оттуда, верно?» «Как так получилось, что простая девушка не умеет готовить?» «Были причины», — уклончиво ответила я. Но, должен признать, ты отлично справляешься с магическими вещами. Обычно прислуга боится. Мужчина предложил мне сок тоже и, дождавшись кивка, заполнил бокал. «Знаешь, я ведь тоже многого не умею. Например, я никогда сам не подкую лошадь. Да что там говорить, я даже не могу спокойно пробыть рядом с животным дальше, полу... дальше получаса. Драконья кровь дает о себе знать». «Хочется мяса?» — не понимая, нахмурилась я. «Нет. Скорее хочется, чтобы в радиусе километра вокруг не было больше никого с животной сущностью. Драконы-одиночки. Мы и других людей терпим с трудом. Чего уж говорить о лошадях». Он задумчиво посмотрел на меня. «А вот ты мне совершенно не мешаешь. Странно, да? И правда, очень странно. Может, привык?» Дэйв пожал плечами. «Отец тоже был одиночкой, как и мой дед. Они терпели только своих жен и детей. Тот, кто входит в семью, становится половиной тебя. А у тебя есть братья или сестры?» «Нет, я одна в семье», — напряженно ответила я. «И из кузенов никого нет. А, впрочем, я тебя, наверное, замучил расспросами». Рассмеялся Дэйв и встал. «Спасибо за ужин. Было очень вкусно». Рада, что пришлось по душе. «Если хочешь почитать на ночь, то библиотека в твоем распоряжении», — напомнил он. «Непременно воспользуюсь разрешением», — негромко сказала я, провожая мужчину взглядом.